Вина? Чего вина? Мне за вином идти? Кикимора поближе рожицу, вымазанную зеленым, к нему придвинула. Сейчас пойдем. Помоги встать. Спать? Ты чего мямлишь, дурень? Какой спать? Светает, говорю, скоро. Пойдем. Она схватила его за рукав бабкиного платья и оторвала почти. Материя хлипкая, затрещала по шву. Встаю. Со второго раза получилось.